Груша Дерево это было известно более чем за тысячу лет до нашей эры. Груша относится к семейству разноцветных. В нашей стране насчитывается более 30 ее видов. Плоды содержат сахара, органические кислоты, пектин, дубильные вещества, немного витаминов, минеральные элементы, фитонциды. Сок и отвар груш используется как закрепляющие средства, а в них содержится значительный процент дубильных веществ. Кроме того, груши оказывают антимикробные действия, благодаря содержащемуся в них антибиотику, арбутину и большому количеству органических кислот, которые, подкисляя пищевую кашицу, создают неблагоприятную среду для болезнетворных микробов, проявляемые не только в отношении кишечной флоры, но и бактерий, вызывающих воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей, а также мочегонные, желчегонные и обезболивающие действия. Все эти положительные свойства груш обусловливают эффективность их применения при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, мочекаменной болезни, желудочно-кишечных и других заболеваниях. В грушах много солей калия, поэтому отвар их полезен при заболеваниях сердца и почек. В народной медицине вареные и печеные груши применяют при сильном кашле, удушье и туберкулезе легких, а отвар сушеных груш используется как мочегонные и закрепляющие средства. Для приготовления отвара берут один стакан измельченных груш, заливают их пол-литра кипятка. и кипятят пятнадцать минут, затем настаивают и пьют натощак по полстакана четыре раза в день.